Да, в каюте в самом деле находился человек, но его реакцию мне не надо было предугадывать. Во всяком случае, сейчас. Сейчас у него вообще не было никаких реакций. Он лежал лицом вниз на своей койке, в позе, которая отличает только мертвых. Я быстро осветил фонариком всю каюту. Кроме мертвеца в каюте никого не было, и так же, как в каюте радиста, тут не было видно никаких признаков борьбы. Но чтобы определить причину его смерти, мне даже не нужно было прикасаться к нему. Те несколько капель крови, которые вытекли из колотой раны на его спине, не наполнили бы и чайную ложку. Большего я и не ожидал найти, ибо если позвоночник прокалывается очень точно, то и сердце очень быстро прекращает свою работу. Кровообращение останавливается, и кровотечения бывают лишь самые незначительные. Вероятно, правда, и внутреннее кровотечение, но тоже очень незначительное. Занавески были задернуты. Я обшарил своим фонариком еще раз повнимательнее переборки, мебель, пол. Я и сам не знал, что надеялся найти, как бы то ни было, не нашел ничего, тогда я снова вышел из каюты, закрыл за собой дверь и также безрезультатно обыскал каюту радиста. Больше мне здесь нечего было делать, я все нашел. Даже то, чего и не ожидал найти. Я ни разу не взглянул в лица обоих мертвых, и мне не нужно было этого делать, ибо их лица я знал так же хорошо, как и то, которое видел каждое утро в зеркале во время бритья. Буквально неделю тому назад они вместе с моим шефом и мной ужинали в нашем постоянном ресторане в Лондоне. Оба были в веселом и приподнятом настроении и совершенно спокойны, как могут быть спокойны люди только нашей профессии. На какое-то короткое время они позволили себе разрядку и радости жизни, которые им обычно были запрещены. И я был убежден, что они были внимательны и бдительны, какими бывали и всегда, но на этот раз... Какой-то талики внимательности, видимо, оказалось недостаточно, и они замолкли навеки. Видимо, они столкнулись с чем-то, с чем рано или поздно всегда сталкивается человек нашей профессии и с чем когда-нибудь придется столкнуться и мне. С этим сталкиваются все, независимо от того, насколько они смелы, сильны и изворотливы. Рано или поздно, Наталкиваешься на человека, который окажется более сильным и более изворотливым, и этот человек будет держать в руке небольшую стамеску, и весь тот накопленный годами опыт не спасет, ибо ты не увидишь даже, как этот человек к тебе приближается. Ты просто рано или поздно встретишься с более сильным противником, чем ты сам, и тогда тебе уже ничего не поможет». А ведь этих людей послал на смерть я, непреднамеренно и сознательно, но, в конце концов, ответственность должен нести я, ведь это была моя идея, и родилась она в моем мозгу, только в моем. И я сумел подавить все возражения и убедить своего вечно сомневающегося и скептического шефа дать согласие на этот план, пусть и без восторга. А своим работникам Бейкеру и Дельмонту я сказал, что если они будут строго придерживаться моего плана, то с ними ничего не случится. Они слепо поверили моим словам, вели себя строго в соответствии с моими инструкциями, и теперь лежали мертвые передо мной. «Не беспокойтесь, господа». «Твердо верьте в меня». Но не забудьте, тем не менее, оставить завещание. Здесь мне больше нечего было делать. Я послал двух своих людей на смерть, но повернуть время вспять был не в состоянии. Пора было сматываться отсюда. Я открыл дверь, которая вела наружу, точно так же, как открываю дверь в подвал, о котором знаешь, что он полон кобр и черных вдов. Точнее говоря, ковры и черные вдовы — это маленькие, безобидные и даже милые существа по сравнению с некоторыми представителями человеческой расы, которые этой ночью свободно двигаются по палубе нанцвилла. Открыв дверь, я некоторое время стоял, не шевелясь и не двигая ни одним мускулом. Дышал я ровно и не глубоко. В таких ситуациях минута кажется человеку равнозначной половине жизни. Я прислушивался. Я слышал, как бьются волны о борт корабля. Слышал металлические звуки якорной цепи. Когда Нансвилл, гонимый ветром, пытался пойти против течения, слышал глухие вздохи усиливающегося ночного ветра, а иногда и крик ночной птицы. Но это все были не те звуки, которых я ждал. И постепенно они превратились в звуки, которые свидетельствовали о покое и безопасности. А других звуков, тайных, говорящих об опасности, я услышать не мог. Ни дыхания, никаких шагов По металлической палубе. Ни шелеста одежды. Ничего. Если там кто-нибудь меня и поджидает, то он обладает сверхчеловеческим терпением и выдержкой. Правда, в эту ночь сверхчеловеки меня не интересовали. Меня интересовали обыкновенные люди с ножами, пистолетами и листомесками в руках. Я осторожно вышел из двери... Переступив порог, звериная хватка двух жестких рук, вцепившихся в мою шею сзади, была настолько страшна, что я не только не испытывал такого наиву, но не переживал даже во сне. На секунду меня словно парализовало от страха, а в голове опять промелькнула мысль: рано или поздно дойдет и до тебя черед. Такова силому нашей профессии. И вот очередь дошла и до меня. Мой противник оказался сильнее, ловчее и изворотливее. Я изо всех сил ударил назад правой ногой, но противник был готов ко всем правилам игры. Он встретил мою ногу своей, причем ее размах и сила были гораздо больше. Судя по всему, позади меня находился не человек, а кентавр, и на ногах у него были копыта причем такие большие жестокие какие мне еще ни разу в жизни не встречались